Голова восемнадцатая «Этот тварь точно здесь», – сказал я девушкам, осматривая поле боя, который было уже третьим всего за несколько часов. Монстр явно чувствовал, что мы приближаемся к нему, поэтому бросал на нас все свои силы, что было нам на руку. «Ты о своей теории, что в подземелье есть тварь, которая может контролировать других?» – спросила я рано. «Не думаю, что это теория». «Ответил я. С большой вероятностью так и есть. По-другому я не могу объяснить столь рьяное нападение на нас монстров», задумчиво добавил я. «Меня волнует другой вопрос. Откуда в этом подземелье появились крысы?» «А, ну это просто», – успехнулся Рен. «Эти твари любят подобные места. Здесь им мы еда, и магическая энергия. Существует теория, что у этих ретлингов под землей есть обширная сеть тоннелей, которые они постоянно расширяют». «Разумеется, нередко бывают случаи, что Роя Тоннель, твари наталкиваются на подземелье вроде этого. И вуаля!» «А зачем им магическая энергия?» – поинтересовался я. «Для роста», – ответила Зайрен Лия. «Монстры, которые появляются в подземелье, гораздо крупнее своих обычных представителей, из-за магического фона, который есть в каждом подземелье. Плюс ко всему, твари, появляющиеся здесь, помимо роста, начинают ещё и мутировать. Причём мутации зависят от конкретного биома, в котором образовалось подземелье». Её слова заставили меня задуматься. «А что такое биомы?» — на всякий случай решил уточнить я. «Сложно сказать», — задумчиво произнесла Лия. «Это видеть надо», — добавила она и посмотрела на Ирэн. «Может, у тебя лучше объяснить получится?» «Даже не знаю», — неуверенно ответила та. «В общем, если простым языком, то существует такое понятие, как биом, у которого бывают разновидности. Например, может быть огненный биом или схожий с ним лавовый такие, как правило, появляются в недрах вулканов или рядом. Бывают болотные, песчаные, снежные и так далее. И, соответственно, монстры, попавшие в какой-либо из этих биомов, развиваются и мутируют по-разному. Попыталась объяснить Рен, и, в принципе, мне стало более-менее понятно. В демонических планах тоже было нечто похожее, только называлось по-другому. «Ясно», — ответил я. «А эта пещера?» «В смысле?» «Ну, какого она биома?» — уточнил я. «Никакого» усмехнулась она. «Обычная пещера, которая стала подземельем. Такое часто случается. Самое удивительное, что такое событие, а именно когда, скажем, обычная пещера становится подземельем, с одной и той же пещеры может случиться не один и не два раза», произнесла она и повернулась к Леи. «Помнишь этих... ну как их там?» Ирэна от недовольства цокнула языком. «Ты про Лами?» спросила Лея. «Точно, Лами!» воскликнула она. «Есть такая гильдия, называется лами Им принадлежит довольно большой кусок земли на самом юге нашего материка. Земли так себе, ибо большую часть занимает горы, и, соответственно, вырастет там что-либо проблематично. Даже несмотря на тёплый климат. Но дело не в этом. На территории Лами в скалах находится очень много пещер, которые часто становятся подземельями. Я слышала, что одна из таких пещер за последние несколько лет уже десяток раз стала подземельем. Хотя это могут быть просто слухи. Нет, это чистая правда. За последний год пещеры, которую они назвали Изобилии, становилось подземелье двенадцать раз и это просто невероятный показатель произнесла лия а я знаю что сейчас ламья даже работают над тем что создают искусственные пещеры у себя в горах поэтому берут тебе в гильдию всех у кого дар имеет элемент земли скромно сказала лис а вот это уже интересная информация я думал что такое вообще возможно спасибо за информацию задумчиво произнес я переваривая услышанное «Ну, из-за этого клаймем и столько претензий от других гильдий», — усмехнулась Ирэн. «Я слышала, что они даже были вынуждены обратиться к гильдии наёмников за помощью. И теперь платят им кругленькую сумму, чтобы те охраняли их границы», — добавила она. «В общем, гильдии — это всё политика, а вот быть свободным, как мы, — это здорово». «Ага, очень», — скептично произнесла лия они недавняя встреча тебе не показала, что это не так?» «Нет», — Ирэн пожал плечами. С Саймитом мы бы их вдвоём всех порешали, — спокойно произнесла она. Я вновь увидел её этот маниакальный взгляд. Я посмотрел на Лию и Элизабет, и тяжело вздохнула. Они явно не были готовы сражаться с людьми в открытом бою, и уж тем более убивать их. Во всяком случае, не лис. «Хватит!» Я положил руку Ирен на плечо и, наклонившись, произнес ей на ухо. «Ты их пугаешь. Но я же...» — начала было говорить Ирен, но, встречавшись со мной взглядом, замолчала. «Ладно», — недовольно буркнула она себе под нос. «Вот и славно», — ответил я. «Скажи, Лыши, это готовы дальше?» «Да, по сравнению с этими каменными штуками, эти твари просто ходящие куски мяса», — взмехнувшись, ответила она. «Тогда идите вперёд, а я тут быстро переберусь. Только далеко не уходите», — сказал я девушкам, а сам подошёл к одной из больших гусениц и, взявшись за её усики, кинул её к небольшой кучке монстров, которую собрал до этого. «Хорошо», — кивнула лия «Идём, лис она взяла Елизабет за руку и повела дальше, а спустя пару секунд к ним присоединилась Рена. «Ну а я занялся переработкой трупов в духовную руду, ведь её никогда много не бывает». Протыкаю копьём особо шуструю гусеницу, которая решила удивить своей неожиданной атакой, спрыгнув на меня с потолка, после чего резким взмахом отправляю её в полёт и осмотрюсь по сторонам. «Видимо, ретлинги закончились». Резюмировал я, когда среди тушек поверженных монстров не обнаружилась ни одной гуманоидной крысы «Ты заметил, что и монстров стало гораздо меньше?» — спросила Ирена, и я кивнула. «Бросает на нас свои последние ресурсы», — произнес я, пнув тушку крупную гусеницу в сторону. «Бедолага совсем в отчаянии», — усмехнулся я и посмотрел вперёд. «Видимо, мы уже близко к нему, так что будьте осторожны». «Не знаю, насколько сильны способности этой твари, но мне не хочется, чтобы он взял кого-нибудь из вас под контроль», сказал я, повернувшись к девушкам. «Думаешь, монстры на такое способны?» удивилась Рен. «Да», — ответила за меня Лия. Около года назад гильдя пламенные клинки нашла подземелье, которое, как выяснилось позже, являлось ещё и тёмным биомом. Поначалу всё было хорошо, они быстро шли вглубь, зачищая пачки монстров, которыми были в основном пауки. И благодаря тому, что у многих в группе был элемент огня, паутина, которая была полным-полно в коридорах и тоннелях, им не мешала. Рассказала она и усмехнулась. «Ну, дальше-то что?» – сполошилась любопытная рэн когда Лия сделала небольшую паузу. но «Ну, начнём с того, что, забравшись в подземелье поглубже, они начали слышать какие-то голоса в голове, которые вроде как просили их навредить себе или своим товарищам. От них они избавились просто. Выпили эликсир, увеличивающий сопротивление ментальному воздействию. После чего спокойно пошли дальше. Вот только ребятам не повезло. Чем дальше они заходили, тем меньше их спасали эликсиры. В итоге они просто перебили друг друга. «Все?» – удивился я. но «Ну, кроме одного выжившего, который рассказал эту историю», – уточнила лия Он, правда, потом всё равно покончил жизнью самоубийством, прыгнув со скалы. В записке, которую он оставил, говорилось, что голоса продолжали преследовать его даже после того, как он выбрался из подземелья. «Вот такая вот грустная история». «Не вижу связи», — сказала Ирена. «Это больше похоже на какой-то вид проклятий, нежели на управление разумом». Хм, «А ведь она права». «А что случилось с тем подземельем?» — поинтересовался я. «Его зачистили святые псы», — ответила Лия. «Меня заинтересовало оно, поэтому я купила информацию у нашего нанимателя». Как оказалось, тёмные силы насылала огромная паучиха, которая устроила себе гнездо в самой глубокой части подземелья. Пока её пытались убить, двое святых псов умерли. Плюс один потом тоже кончил с собой. В общем, Эмит прав. Надо быть очень осторожными в бою с тварями, имеющими ментальные навыки». Подвела она итог и посмотрела в глубину тоннеля. «Эх, представляю, насколько сильную духовную руду можно было получить за убийство этой паучихи. Я пойду туда один». Немного подумав, решил я. «Э, нет!» Сразу же запротестовала Эйрен. «Ты хоть представляешь, что будет, если этот монстр возьмёт тебя под контроль? Ты же нас в капусту порубишь!» «Не думаю. Как я уже говорил ранее, эта тварь не обладает развитым интеллектом, поэтому если я попаду под её контроль, она не сможет выжить из меня максимум, ибо вся моя сила в моём снаряжении, а монстр просто не додумается воспользоваться им, не говоря уже об активируемых моими вещами свойствах». «Но ведь я пойду один», — довольно резко перебила Эрена. «Это не обсуждается». «Ты не имеешь права мне приказывать», — скрестив руки на груди, ответила она. «Да? Хорошо». Спокойно ответил ей пожал плечами. «Я не буду забирать у тебя то, что уже отдал, но впредь о моей помощи можешь забыть», единящим тоном произнёс я, глядя в её глаза. «Но я же хочу как лучше», — обиженно сказала Иран. «Я это понимаю, но не хочу рисковать вашими жизнями», тяжело вздохнув, произнёс я. «Давайте сделаем по-моему», — и примирительно улыбнулся. «Тогда ты должен поклясться, что вернёшься живым», произнесла Лия, в голосе которой слышалась тревога. «Клянусь своим даром, что вернусь живой», — сказал я. Я ощутил лёгкое колебание в магическом фоне. «Бездна!» — выргался про себя, понимая, что моя клетва принята. «Хотя чего я переживаю? Если меня убьют, не всё ли равно мне будет, потеряя свой дар или нет?» «Так, ладно», — произнёс я и начал проверять застёжки и крепления на своей броне. Затем взял в руки щит и проверил пузырёк с каменной кожи в кармашке. Теперь оставалось лишь вооружиться, и для этого боя я выбрал копье «Вроде готов». Сказал я и посмотрел на девушек. «В общем, план такой. Я иду впереди вас. Примерно метров в десяти-пятнадцати. Если на нас нападают монстры, принимаем бой и идём дальше. Но если заподозрив, что дальше нас ждёт эта тварь, поднимаю руку вверх и иду один. Всё ясно?» Спросил я, и девчонки кивнули. «Отлично. Тогда вперёд!» И уверенным шагом пошёл вперёд. Когда я увидел, что тоннель, по которому мы шли, начал расширяться, поднял руку и дальше отправился один. «Ну уж, человек с навыками разведки нам бы точно не был бы лишним подумал я, доставая из магического браслета осветительный кристалл и активируя его на полную мощность. Да, в подобном состоянии его заряд быстро тратился, но мне нужно было видеть, что происходит вокруг. Идея экономии была не время. «Интересно», подумал я, когда вышел в небольшой подземный зал, который был полностью пуст. Бросив кристалл в самый его центр, внимательно огляделся по сторонам, но никого не обнаружил. «Значит, сверху!» Хищно улыбнувшись, произнёс про себя и, достав ещё один кристалл, тоже активировал его на всю мощь, после чего вынул пузырёк с вязкой жидкостью внутри, аккуратно нанес её на светящуюся стекляшку, размахнулся и резко швырнул его вверх. «Вот и попалась!» Снова усмехнулся я, глядя на крупного червя, который, обвившись вокруг сталактита в самом углу зала, смотрел на меня двумя парами глаз В них застыл страх. Меняя перчатку и вытянув руку в сторону монстра, прицеливаюсь и выстреливаю в него шипом. «Попадание!» Стоило шипом вонзиться в тело червя, как тот сразу же противно запищал, а его глаза вдруг налились кровью. «Сейчас что-то будет!» Подумал я буквально в следующий миг. Мою голову пронзила резкая головная боль, от которой потемнело в глазах. Падаю на одно колено, и меня начинает дико тошнить. «Ну уж нет, так просто я тебе не дамся!» Произнёс про себя, потянувшись за склянкой с зелем каменной кожи, беру пузырёк, откупориваю крышку и выпиваю жидкость. <фу> «Странно», — подумал я, когда мне не стало лучше. «А если так?» Используя активируемые свойство щита, и боли резко исчезает «Отлично, вот только теперь я не мог двигаться. Ладно, попробуем по-другому. Деактивирую непробиваемый барьер, и боль снова возвращается однако уже не с такой силы, как это было ранее». С трудом, но всё же вновь прицеливаюсь и выстреливаю в червя, попутно вновь используя барьер, пока шип летит. Затем снова повторяю. Когда в монстр вонзился третий шип, тот решил действовать по-другому. Отцепившись от сталактита и упав на землю, он бросился в мою сторону, и при этом его давление на мой мозг снова возросло. «Глаза! Всё дело в глазах!» – подумал я, глядя в его четыре зрачка в форме капелек, от которых было просто невозможно оторваться. «Да он начинает меня контролировать!» Понимаю я и вновь использую непробиваемый барьер, в то время как червь преодолевает оставшееся расстояние до меня и, скрутившись вокруг моего тела, обивает, а его глаза оказываются вплотную к моим. Если не сейчас, то никогда. Деактивирую непробиваемый барьер и использую кислотный взрыв прямо у себе под ногами, параллельно снова включая временную неязвимость. Надеюсь, у меня получится. Тяжело дышая, сидел на земле и, мучаясь ужасной головной болью, смотрел на поверженную твари от которой осталась обожжённая кислотой тушка. «Я закончил!» — крикнул я девушкам, и спустя несколько секунд напуганные и взволнованные мордашки моих уже крутились вокруг меня, предлагая различную помощь. «Всё в порядке!» — соврал я, ибо голова трещала так, что складывалось такое впечатление, будто она просто сейчас лопнет. И «Я бы не скучал такой вариант!» если бы не броня со свойством адаптации, которая за время битвы с монстром начала поднимать моё сопротивление ментальному воздействию червя, благодаря чему я не попал окончательно под его контроль. Возможно, меня ещё спасала и кольчуга, ибо монстр мог повредить мой мозг, но в этом я не был уверена «Помоги встать!» — попросил я Ирэн, и, взявшись за её руку, принял вертикальное положение. Не знаю, были ли вызваны головная боль и тошнота последствиями воздействия на меня навыками червя, либо получением ещё одного магического истощения, но не обращая на это внимания, я всё равно пошёл в сторону туши монстра. Призов под ним на не задумываясь, превратил его в духовную руду. Я уже собрался было призвать Сульфаруса, как вдруг заметил какое-то свечение у самой дальней стены пещеры. «Вы это тоже видите?» — спросил я девушек, указав на свечение. «Да», — ответила Иеран, и на её лице появилась довольная улыбка. «Я даже знаю, что это». Воскрикнула она и рванула в указанную мною сторону. Я посмотрел на Лею. «Кристалл подземелья!» улыбнувшись пояснила мне она. «А ведь и точно! Я же уже сталкивался с таким!» Подумал я, наблюдая за тем, как Эрен, сломя голову, несется обратно к нам. «Крупный!» Радостно воскликнула она, протягивая мне кристалл какого-то странного жемчужин мутного цвета. Беру его в руку и, убрав одну латную перчатку, достаю другого. «Кристалл подземелья!» «Неизвестно, неизвестно, неизвестно». «Узнал что-нибудь?» – спросила любопытная Рен. «Нет», – честно ответил ей. «Как же не хватает навыка глобальный анализы?» Я тяжело вздохнула. «Вернемся в город и придумаем, что с ним делать. А пока...» Звук спущенной арбалетной тетивы заставил меня оборвать предложение на его середине. Смотрю под ноги и вижу арбалетный нож, торчащий в паре сантиметров от моей ступни. «Положи кристалл и отойди на пару метров назад!» Доносится до меня чей-то голос из темноты тоннеля. Бездна!